«Мне принесли записку», пропища... — прошептала она. Девушка так ослабела от страха, что говорить вслух попросту не могла. «Почерк был очень похожий на твой». «И подпись. Там было написано, что ты ранен и просишь меня прийти к скалам». Я пришла, и тогда эти самые люди схватили меня и притащили сюда через длинный тоннель. «А я тебе что говорил, твоя милость?» — в восторге завопил предатель Сэм, встряхивая нечестными патлами. «Я ж тебе сказал...» «Да мне, и старина Сэм кого хочешь вокруг пальца обведет!» Малый побежал за мной, что твой огненочек. «Здорово, я словчил, ничего не скажешь, но ему надо же было быть до такой степени дураком!» «Оставить треп!» — вмешался другой пират, худой, смуглый мрачный, судя по всему, первый помощник. «Мы и так здорово рискуем, без конца швартуясь здесь и толкая награбленное». «А что, если они обнаружат девку, а она и, при, и примется болтать?» «Ты правда полагаешь, Кэп, что по эту сторону Ламаша найдется еще такой уголок для сбыта награбленного нами в Северном море?» Сэр Джордж и капитан хором расхохотались. «Успокойся, Аллардайн, все это ты пережив, переживешь. Кто станет разыскивать девку?» «Вот так и подумает».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 и не щекотали балтийских купцов прямо под носом у военного флота. «Может и так», — пробурчал Аллардайн. «А только мне все одно будет спокойнее, когда мы уберемся подальше от здешних вод. Днебракство миновали в этих краях, и чем скорее мы подадимся в Карибы, тем и лучше. Но Тромпью беда нас здесь ждет. Смерть перед нами, как черное облако, и не проливчика, чтобы улизнуть». Пираты встревоженно заёздали на скамьях. «Чфу на тебя, Аллардайн! Поменьше болтай!» Первый помощник хмуро отозвался. «Я слышал, на морском дне не так уж сладко спится. А ну-ка, приободрись!» — зажал капитан. гулко хлопнул Аллардайна по спине. «Лучше выпьем-ка за невесту!» Причал казни — скверное место для швартовки. «Но мы пока не сдержим курс прочь!» «За невесту! Ха-ха-ха!» «За тут Джорджа и мою! Смотрите-ка, малышка аж насомлела от радости!» Первый помощник вдруг скинул голову. «Тихо! Что ты там наверху? Не, мне послышался сдавленный крик!» Все замолчали. Руки незначай потянулись к оружию, а глаза устремились к лестнице. Капитан раздраженно передернул могучими плечами. «Я так ни хрена не слышу!»